Глава 11 Вера стояла у плиты, готовила одновременно и борщ, и компот, напевая грустную песню на злободневную тему. «Если он при дороге, помоги ему, Боже! Если с Любушкой на постелишке накажи его, Боже!» Хлопнула входная дверь, сердце ёкнуло и застучало быстрей. «Юрик пришел!» В голове пронесся куплетик старой песенки, которую часто пела мать. «Сердце мое не стучи, глупое сердце молчи». Верочка вздохнула. Как заставить это глупое сердце молчать при его появлении? Прислушалась. Шаги мужа прозвучали в направлении зала. «Не выйду к нему, знает, что я на кухне. Захочет, сам придет». Но ноги уже несли ее навстречу Юрию. Вошла в комнату, остановилась у порога, молча наблюдая за мужем. Он вздрогнул и обернулся. Взгляд был испуганный. «Ты что-то ищешь? Помочь?» «Нет-нет, все в порядке». «Зачем же тогда пооткрывал все дверцы шкафа?» Рассердился. «Тебе что, делать нечего?» «Я готовлю обед». «Вот и готовь!» «Как знаешь». Вера вышла едва не плача. «За что? За что эти грубости? Чем я согрешила? Ведь хотела помочь». Она открыла холодильник, достала мясо, прикусив губу, принялась рубить кость разделочным топориком, не замечая, как катятся по щекам слезы и отрешенно глотая их. Испугался, когда я вошла. Что-то искал, но не хотел, чтобы я видела. Эта мысль заставила ее бросить свое дело и вернуться в комнату. «Нашел?» Юрий опять вздрогнул и что-то поспешно положил в карман. «Что ты спрятал?» «Ничего». «Я видела». «Тебе показалось». Вера шагнула к мужу. «Покажи». «Извини, спешу». «Нет, не уйдешь, пока не узнаю, что у тебя в кармане». Она вцепилась в его руку. Он грубо оттолкнул ее. Вера не устояла на ногах и упала на пол, зацепившись за край стола и больно поранив голову. Вскрикнула. Юрий бросился к ней, склонился. «Вера, Верочка, прости, я не хотел, не знаю, как получилось». Воспользовавшись растерянностью мужа, она стремительно запустила руку в карман его пиджака, вытащила содержимое и, мгновенно вскочив на ноги, вылетела из комнаты и закрылась в ванной. «Что? Паспорт? И из-за этого весь сырбор — удивленно шептала она. «Странно, а что это за бумажка?» Юрий колотил в дверь. «Вера, открой! Открой, а то высажу! Открой немедленно!» «Высаживай!» Она присела на край ванны, развернула лист бумаги и принялась читать. «Верочка родная, знаю, нет мне прощения, но все же умоляю прости. Сам ощущаю себя подлецом и предателем, но ничего не могу с собой поделать. Все как у Друдиной, люблю другую, устал от лжи». Строчки поплыли у Веры перед глазами, в ушах зазвенело. «Да он бросает меня! Пришел за паспортом! Господи!» Она резко открыла дверь. Юрий едва успел отскочить в сторону. «Верочка!» «Негодяй! Устал от лжи? Подонок, мерзавец!» Он растерянно смотрел на сжатое в ее руках письмо и молчал. «Значит, хотел смыться!» — прозвучала пощечина. Юрий не сопротивлялся, лишь слегка качнулась его голова. Он молчал. «По-подлинненькому! Из-под тишка!» «Вторая пощечина! И третья!» «Кто она? Говори! Ты скажешь мне?» «Скажешь? Кто эта проститутка? Эта подлая тварь! Я все равно узнаю! Я убью ее, убью!» Юрий молчал и пятился в сторону кухни. Верочка, гневно сверкая глазами, угрожающе наступала на него. «Кто эта тварь? Эта сучка? Говори! Говори! Говори!» Пощечины мелькали одна за другой. Наконец он поймал ее руку. «Верочка!» Она упала на пол. Обхватила его колени руками и истошно закричала. «Не пущу!» «Верочка!» «Нет! Нет! Не отдам! Не пущу! Никому не отдам! Гадина! Сволочь! Проститутка! Я убью ее! Убью! Убью!» «Верочка, не надо! Поднимись! Умоляю тебя! Не надо! Опомнись, Верочка!» «Миленький, родненький!» «Бросай меня, умоляю! Делай все, что хочешь! Только не бросай! Только останься! Я слово тебе не скажу, не упрекну, не вспомню! Останься! Умоляю тебя, родненький, миленький!» Она рыдала, слова с трудом пробивались сквозь плач и обжигали Юрия, делая больно, нестерпимо больно. «Верочка, родная, это невозможно! Так нельзя! Верочка!» Она сползла к его ногам и положила голову на туфли. «Я люблю тебя! Я жить без тебя не могу! Я умру без тебя! Жалься!» Юрий не мог больше терпеть. Она нарочно устроила сыну. Ей все равно. Она безнравственная. Любой ценой, ценой страшных унижений, лишь бы так, как она хочет. Эгоистка! На меня ей наплевать. Я мучаюсь хоть всю жизнь, лишь бы ей было хорошо». «Хитрая и безнравственная!» Он резко оттолкнул ее. «Хватит истерик! Мне пора!» Спокойно вышел из кухни. Вера осталась сидеть на полу, глядя вслед мужу ненавидящим взглядом. Вдруг посмотрела на разделочный топорик. Все произошло мгновенно. Она сама не поняла, как топорик оказался в руках, как она выскочила за мужем в прихожую, как ударила его, потом еще раз и еще... И ещё очнулась вера лишь тогда, когда он словно подкошенный рухнул на пол.